Глава 38. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить альтернативы глобального неолиберального строя, которому, похоже, грозит неминуемый и близкий коллапс. Есть ли уже сейчас альтернативы, которые мы могли бы рассмотреть? Китай, разумеется. Но Китай очень плотно встроен в глобальную экономику. У них командная экономика, которая действует вопреки свободному рынку, укрепляя интересы Китая. Очень интересно. И как зовут эту загадочную новую амальгаму? Социализм. Ой-ой-ой, какая трансгрессия, если не сказать ностальгия. Однако я припоминаю, что Китай, к слову, социализм, неизменно осторожно добавляет с китайским лицом. И лицо это явно не похоже на другие лица до него. И да, и нет. Вы не согласны? Нет. Это социализм с китайскими особенностями. И особенности эти, похоже, включают в себя солидную порцию капитализма. Да. Мы сможем чему-то у них научиться? Нет. Почему? Потому что мы их... Не любим? Они нас тоже. Значит, с этой стороны на напеременно надеяться нечего. А как насчет бедноты? 4 миллиарда самых бедных обитателей планеты имеют меньше собственности, чем десяток самых богатых людей. Поэтому у них мало силы, хотя никто не спорит, что их самих очень много. Смогут ли они продавить изменения снизу? Против них штыки — А как насчет так называемого прекариата? Миллиардов в серединке, едва сводящих концы с концами, которых в Америке по старинке называют средним классом. Вот где ностальгия, я понимаю. Смогут ли они восстать и поменять систему с помощью коллективных действий? Они тоже наткнутся на штыки. И все-таки мы наблюдаем демонстрации, порой даже очень крупные. Демонстрация — это тусовка. Покуражились и разошлись по домам. Ничего не меняется. Хорошо. Тогда как обстоит дело с координированными массовыми выступлениями? Это уже не просто тусовка с так называемыми налоговыми стачками, о которых идет столько разговоров. Они, например, могли бы вызвать финансовый крах и национализацию банков. Национальные правительства вернули бы себе контроль, координируя полный переход в свои руки глобальных финансов. Могли бы переписать правила ВТО и осуществить некую разновидность количественного смягчения, а необеспеченные деньги отдать на проекты новой зеленой сделки. Это удел законотворчества. Опять мы упираемся в законодательную власть. Обычно такие вещи считаются атрибутами представительской демократии. Если таковая где-то еще существует или когда-либо существовала, новые законы по определению принимались бы большинством голосов, по меньшей мере в 51%, или, если есть такая возможность, еще больше. Так обстоит дело во всех крупных странах, где действует подобная система. Им всем пришлось бы подключиться к этому плану. — Да. — Это выглядит довольно практично. Что нам мешает это сделать? — Люди глупы. Богатые тоже будут сопротивляться. — Опять презумпция, что у богатых больше силы, чем у бедных. — Да. Но нет ли здесь некоего... Системного сопротивления изменениям, когда все законы, требующиеся для их осуществления, переплетены друг с другом настолько, что узел очень трудно распутать. Именно. Можно сказать, что сами деньги будут сопротивляться переменам. Очевидно, сопротивление переменам носит буквально системный, встроенный характер. «Запоры — жестокая штука». Иногда приходится подолгу сидеть на горшке и тужиться. Метко схвачено. Такова суть истории нашего десятилетия. Или целого века. Только одного? Очень хлёсткий образ истории. Зато, когда дерьмо наконец покидает организм, наступает колоссальное облегчение. Несомненно, пожалуй, пора подвести итог недели. Настало время спустить штаны. «Всех, кто нас слушает, приглашаю на следующей неделе в то же время. Одной недели, пожалуй, не хватит».